По-красноармейски выразится «Окажите помощь». — цыграни Раюха, — жалобно попросил Ленька Мурзин. — Мне ошибка интересно это дело, реплик давать. Минут через пять, испытывая угрызение совести, Рая сдалась, а еще минут через двадцать сидела на табуретке бачком, закатывала глаза, помахивала рукой так, словно держала веер, Глаза были такими злыми и вздорными, что самой становилось сердито. Анатолий Трифонов, выставляя челюсть, покрикивал на партнершу командирским боском, а Ленька Мурзин, всепризнанный лентяй и пьянчуга, ходил по скрипучему полу барской походкой и плечи держал так, словно с них струился богатый атласный халат с шелковыми кистями. Ах-ха-ха! Ах восторгалась Капитолина Алексеевна от волнения, переходя на местный говор. «Ах, ах, ах, все как следует быть!» «Дорогой Леня, чего же вы не крутите пальцами? То место на губе, где бутусы. Крутите, крутить шибче!» Водевиль приближался к финалу. Артисты уже благополучно отыграли сцену с воловьями Лужками, Уже подхватывая полы несуществующего халата, отец невесты возбужденно бегал по комнате, жених, слабой здоровьем, стонал угрожающим баском, одним словом, приближалась поцелуйная развязка. Дело это было серьезное, щекотливое, так как самостоятельный артист обычно наотрез отказывались целоваться принародно, и поэтому Капиталина Алексеевна, повелев, до отказа выкрутить фитиль двадцатилинейной лампы, глядела на жениха и невесту масляными глазами. Однако ничего не говорила пока. Мыслила. — хмыкала режиссерша. Райка Лотовкина любовалась Ленькой Мурзиным. Ей-богу, лентяй и пьяница, выпивший на первомай почти бутылку водки, был талантливым человеком. Райной спине становилось холодно, когда Ленька Мурзин начинал, как он говорил, подавать реплик. Парень мгновенно старился и бледнел, глаза линяли, руки покрывались старческими морщинками, плечами к чели, а голос делался надтреснутым. Главное же было в том, что чеховский текст Ленька Мурзин произносил не только на правильном русском языке, но и снабдил его о круглым московским говорком, то ли у кого из приезжих слышал столичную речь, то ли на проходящем проходе смелый посидел несколько минут возле радиоприемника. Начинаем, как говорится, подходить к финалу, прежним культурным голосом сказала Капиталина Алексеевна. — Вам, Раиса Николаевна, нужно пересесть вот на эту табуретовку, а вам, Анатолий Амосович, следует подойти к табуретовке левым бочком. — Тебе, Леонид, нужно быть посередке. Отлично, замечательно, хорошо, как говорится. Капиталина Алексеевна придовольно потерла руки, восторженно посмеиваясь, отошла в самый темный дальний угол. Склонив голову на плечо, посмотрела на артистов так, как любитель шилописи разглядывает гениальное полотно. Щурилась и поджимала губы. Увиденным она, кажется, осталась довольна, так как вполголоса сказала «Ажур». Режиссер-постановщик в этот миг была совсем не такой, какой ее видел Рай на прежних репетициях, когда невесту играла гранька от Орвида Брось когда Капитолина Алексеевна невесту и жениха ставила в некотором отдалении друг от друга, а целоваться их заставляла несерьезно, мельком. Говоря, поцелуй должен быть, если можно так выразиться, слабым, как между ими, серьезной любви нету. Сегодня учительница по каким-то причинам финальную сцену решила играть в другом ключе. Поставила Анатолия вплотную к сидящей рае, Помыслив, велела младшему командиру запаса положить руку на плечо девушки, в глаза ей глядеть пристально. «Раиса Николаевна, Анатолий Мосович, значительно произнесла Капитолина Алексеевна, — «те люди, которых вы играете, в глубине души, если можно так выразиться, очень хотят пожениться».